Глава восьмая. Герцог Сага. Аурелио Сага почтил своим присутствием Алый замок на второй неделе мая. Райга и другие адепты возвращались с очередного урока оружейного боя. Когда девушка увидела во дворе знакомую карету с оленьими головами на дверцах, то остановилась, как будто налетела на стену. Над ее ухом прозвучал сочувственный голос Лавина. Родственник. Она медленно кивнула, резко отвернулась и прошла в холл. Спиной она чувствовала заинтересованные взгляды одноклассников. Однако неприятности на этом не закончились. У лестницы ее ждал магистр Лин. С непривычно остраненным лицом он сообщил, что леди Манкьери ждут у директора. «Герцог Сага?» — холодея спросила Райга. Эльф кивнул и немного насмешливо произнес «Не стоит так переживать». если, конечно, ты не прихватила его любимую скатерть, уезжая из замка». Девушка покачала головой и нервно пригладила чёлку, а затем процедила сквозь зубы. Прихватила кое-что получше — себя. Наставник задумчиво оглядел её с ног до головы, словно сравнивая с коллекцией редких старинных скатертей герцога-сага. Девушка заметила, как по его лицу пробежала тень. «Миран и Лавен отправляются на следующий урок», — приказал эльф. «Райтон, пойдёшь с нами». Принц удивлённо приподнял брови, но промолчал. Райга ничем не выдала своё удивление. Оба они уже поняли, что Линдерелло, Фу, Акатенвал ничего не делает просто так. Пока они шли по лестницам и коридорам на четвёртый этаж, Райга нервно теребила рыжую прядь на лице. Перед кабинетом директора наставник остановился, Я посчитал нужным напомнить ученикам. Достоинство, этикет и никакой магии. Затем распахнул тяжелую дубовую дверь и повелительно взмахнул рукой, пропуская их вперед. Первым, кого увидел Райга, был магистр Ичби, который расхаживал по кабинету. Глеобальд сидел за своим столом, положив голову на скрещенные пальцы и пристально изучал своего посетителя. В кресле перед ним торжественно восседал Аурелио Сага. Наверное, со стороны этот человек выглядел красивым. Орлиные брови, острый взгляд карих глаз, вьющиеся черные волосы до плеч, первые нити седины на висках, аристократичные черты лица. Несмотря на возраст, он не потерял стати. Среднего роста, крепкого телосложения. Он был одет по последней столичной моде. Роскошный камзол скрывал наметившееся брюшко. Они не виделись полтора месяца, и Райга напряженно вглядывалась в лицо, которое она ненавидела до зубовного скрежета. «Дядя», — коротко склонила голову девушка и шагнула вперед, чтобы опуститься на колено и приветствовать теперь уже старшего родственника. Но тут ее взгляд зацепился за золотой медальон с монограммой на шее герцога. А точнее, За едва заметную постороннему наблюдателю полоску камня болотно-зелёного цвета, чуть выпирающую из-за него. Нога, которая начала было шагать вперёд, шагнула назад и тут же вправо, чтобы оказаться за плечом своего учителя. Райга опустила глаза и закусила губу, стараясь совладать с чувствами. Она понимала, что не должна так поступать, что ей следует держать лицо и сохранять спокойствие, но чувства и воспоминания... Разбуженные одним только видом амулета, который висел на шее у дяди, были сильнее ее. Печать на пояснице начала наливаться свинцом. Девушка украдкой взглянула на своего мучителя. Аурелио Сага посмотрел на нее с насмешкой и легко прикоснулся к медальону. После этого на его лице появилось выражение изумления и гнева. «И это все? Как подобает приветствовать дядюшку после долгой разлуки, юная леди!» Глеобайт и Ичби неотрывно смотрели на нее. Магистр Лин лишь покосился на свою ученицу и промолчал. Райга отвела взгляд от дяди и опустила голову еще ниже. Но больше не сделала ни шага, всем своим видом показывая, что с места она не сдвинется. «Я думаю, ты прекрасно понимаешь, зачем я здесь», — вкратчиво проговорил герцог. «Игры в магов закончились. В моем имении тебя ждет твой будущий муж для оговоренной помолвки». Райга прикрыла глаза. Именно этого она и ожидала. Наверное, было глупо думать, что дядя проглотит то, что она поступила в школу магии. «Подождите, герцог», — неторопливо проговорил директор. «По закону опека над леди Манкьери перешла к Совету магов Союза и руководству школы. Она прошла ритуал поступления и зачислена в адепты». Герцог Сага повернулся к нему и возмущенно ответил. «Если помните, я возражал против ее зачисления». Я прислал три протестные ноты. Три. Кроме того, его светлость герцог Ичби говорит, что Райга не показывает должных способностей и рвения. Ичби снисходительно улыбнулся и обратился к Глиобальду. Вы ведь и сами понимаете, это директор. Каким бы ценным вам не представлялся ее пламенный дар, он служит ей только на половине тела. Магистр Лихту признает, что девушка в силу своих... особенностей, не способна овладеть искусством оружейного боя. Вы видели ее конспекты? А ее попытки чертить заклинания одной рукой выглядят жалко и никогда не позволят ей встать на один уровень с другими учениками». Аурелио Сага благосклонно кивал на каждое его слово. «Будет лучше, если она отправится домой и продолжит свой род», безапелляционно заявил он, поворачиваясь к племяннице. Райга почувствовала, как пламенный источник внутри нее шевельнулся. От учителя, казалось, начало исходить тепло. Первая ласточка гнева пламенного. Однако лицо эльфа по-прежнему было отстраненным и спокойным. «Чью рот она должна продолжить?» — холодно проговорил он. «Какого-то безродного? После того, как она отдала свои земли и титул вашей дочери, на какого жениха она может рассчитывать?» «Это не ваше дело, магистр фуа -катонвал. — высокомерно ответил ему герцог. — Я ее единственный родственник. Только я буду решать этот вопрос. Райга прикрыла глаза и постаралась почувствовать пламенный источник учителя. Огненный смерч как будто начал раскручиваться. Это неожиданно успокоило девушку. Она медленно оторвала взгляд от ковра и устремила его в окно. Магистр спрятал руки в широкие рукава Хьялы и вновь заговорил. — Я думаю, девушка в состоянии решить этот вопрос самостоятельно. после выпуска из замка и своего совершеннолетия. Ее признал Хаоселерен. Артефакт счел ее достойный для обучения и обладающий достаточными способностями. Кроме того, вы забываете о праве крови. Пламенная кровь имеет свои законы. Эльф приложил два пальца к груди, напоминая о ритуале. «Я дал клятву наставника и связал наши источники». До выпуска из школы, либо до ее отчисления по результатам переводных испытаний, девушка находится под моей защитой. Отпустить ее я не могу. «Право пламенной крови?» — фыркнул герцог Сага. «Не смешите меня. О какой крови речь? Она последняя из пламенных». «Хочу вам напомнить, что эльфы хранят чистую линию пламенных, сильнейшим представителем которой вы сейчас разговариваете», — насмешливо произнес наставник. В комнате стало ощутимо жарче, чем было до этого. Глеобальд прокашлялся и произнес. «Его светлость, Фуакатенвал еще раз озвучил вам правила, действующие в школе. Идти против них мы не можем». «Высший закон в этой стране — король», — отчеканил Аурелио. «Я подам жалобу в большой совет». Однако эльф покачал головой и улыбнулся. «В этом нет нужды. Представитель королевской династии сейчас стоит за моей спиной вместе с вашей племянницей». Он может подтвердить, что до выпуска товарищи, назначенные ему Хасселереном, или Реном, считаются частью личной гвардии принца. Райга обернулась к Райтону. Тот шагнул вперед и обозначил приветствие легким царственным наклоном головы. Затем уверенно произнес. «Я, Райтон Джуби, младший принц королевства, подтверждаю слова его светлости Фуакатенвал. Леди Манкиери с 1 апреля этого года и до выпуска из Алого замка – находится на службе у короны. Райга невольно восхитилась тем, как принц держал себя. Взор герцога Аурелио обратился к юноше. Он заговорил с Райтоном, и голос его был слаще мёда. «В таком случае, возможно, вы согласитесь отпустить девушку со службы на пару дней, для того, чтобы утрясти личные дела и заключить помолвку». Райтон скосил глаза и посмотрел на девушку. Райга бросила на него умоляющий взгляд. Он успокаивающе опустил ресницы и повернулся к Аурелио Сага. «К сожалению, герцог, я вынужден отклонить вашу просьбу», — непреклонно ответил принц. В комнате повисло напряженное молчание. Герцог Сага нахмурился и произнес, «Ваше высочество, вы должны понимать, что сейчас вы портите отношения с одним из крупнейших землевладельцев вашей страны, и это недопустимо для человека вашего положения». «Всем вассалам короны стоит запомнить, что моя личная гвардия неприкосновенна», — холодно проговорил Райтон. «Никакой помолвки не будет. Вам придется подождать. Это мое последнее слово». Он говорил это герцогу Аурелио, но смотрел при этом только на Ичби. Тот ответил ему недобрым прищуром. Ее дядя побелел от злости и выкрикнул «Я буду жаловаться совету и его величеству». «Жалуйтесь, ваша светлость, жалуйтесь». усмехнулся магистр Лин. «Но пока я жив, эта девушка под вашу опеку не перейдет». «Если она не сдаст экзамены, даже вы не сможете оставить ее в замке», ядовито проговорил Ичби. «Она сдаст экзамены», — равнодушно посмотрел на него эльф. «Не стоит равнять мой педагогический и боевой опыт с вашим». «А вам, герцог, позвольте дать совет на будущее». С этими словами эльф взял Райгу за правое запястье и поднял ее руку вверх, красноречиво разворачивая к дяде тыльную сторону ладони племянницы. «Не обращайтесь с пламенными, как со своими слугами, и они ответят вам тем же». Глеобальт и Ичби непонимающе уставились на эльфа. Тонкую сеть шрамов можно было рассмотреть только вблизи. Однако, по выражению лица герцога Сага, было ясно, что он понимает все. Опустив руку девушки, Линдереллио продолжил. «Пламя Запада будет хранить пламя Юго-Востока. Вы, люди, совсем забыли свою историю. Сначала вы позволили угаснуть роду Киуби. Тогда Манкьери раздули гаснущее пламя Юга. Остатки Киуби влились в их род. Но и Манкьери вы не сберегли». Эльф неспешно обошел вокруг Райги и продолжил. «Теперь она осталась одна». «Последняя из пламенных рода человеческого. Ни у кого из вас нет права распоряжаться судьбами пламенных с начала времен хранящих мир. Выбирать будете не вы и не она, а лишь пламя внутри нее». Райге показалось, что в последних словах эльфа прозвучала горечь. Затем магистр небрежно откинул белую прядь волос за спину и удалился. Девушка и принц поспешили за ним.